Глава семьдесят четвертая. «В чем дело? Что за срочное задание?» – спросил я Войса. «Мне терять нечего, разве что своих людей и собственную жизнь, и я без сомнений сложу ее в бою с тварями». «Мне не нравится, к чему ты клонишь». «Нет, я не прощаюсь с тобой, но мой приказ ты должен выполнить». Собери группу, кого считаешь нужным, возьми свою семью и отведи в посёлок. Про него не знают ни сектанты, ни мутанты, а здесь скоро будет жарко. Даже если мы сохранимы и очистим город, сюда в любое время приплывут люди воды. Я немного растерялся от такого приказа. Сектанты могут знать про посёлок, задумался я. Если Данте им сказал, В любом случае им сейчас не до него. Мы хоть и хотим с ним к стене, но ну а дальше как получится. Стена верхнего квартала выше и массивнее, чем городская, а у нас нет осадных орудий, даже ворота нечем сломать. Разве что дневные смогут их сжечь. Но если фанатики не полные идиоты, то они уже засыпали её землёй и камнями. Да и в самих полотнах достаточно металла. Огонь просто расплавит их и получится монолитная масса из металла и камня. Короче, с сектантами быстро расправиться не выйдет без мощной частицы. Нужно вернуть амулет. Да, мне доложили, что дантист покинул город. Куда он направился, мне неизвестно, так что тебе придётся это выяснить. И как я это сделаю, если что-то и можно узнать, то у фанатиков. Они говорят, что Данти кинул их и сбежал, когда стало жарко. Это в его духе, так что тут искать бесполезно. Сначала увиди людей из города, а затем попрашивай умных людей. Может, получится найти старика Окулуса. Знаю я одного человека, у которого есть ответы на всё. Ладно, разберитесь с этими ублюдками и договоритесь о мире с сумчитыми. Хорошо бы уз как скажете, босс. Я не в этом смысле. Это было пожелание удачи, а не приказ. "Ясно, босс. Да иди ты", улыбнулся я и обнял Войса на прощание. Сперва я отправился в штаб дневных и никого там не нашёл. Охранник мне сообщил, что две девушки и два мужика недавно покинули штаб. На всякий случай я залез в его голову и убедился, что парень не врёт. Более того, я увидел несколько размытых картинок, на которых узнал своих друзей. Вот только куда они могли отправиться? Куц сам решил увезти их в посёлок, не от он бы не стал, по крайней мере, не известив меня. Значит, Татьяна не сидела на месте, и она пошла искать меня. Глупо, очень глупо. Накручивая себя, я возвращался в наше убежище. Ночные уже вернули свой клан-холл и занялись его укреплением, так что в подземном комплексе почти никого не осталось. Охрана сообщила мне радостную новость: вся моя семья тут. Скорее я нашёл их в столовой. "Варус, живой бродяга!" проревел на всю столовую здоровяк Луис и обнял меня как медведь. Алло, кто бы говорил? Как здоровье? Вижу, ты снова в форме. Обрадовался я встрече. Ну, как сказать, частица сдохла, и я теперь как раньше. Да тебе она и не нужна. Да, помню, как уделывал тебя на арене. Эх, были времена. Привет, Вард. Поздравляю с возвращением в семью, да и по службе, смотрю, продвинулся. Подошёл ко мне Варус и обнял, отпихнув Луиса. Спасибо, можем мы тебя взять с алагой или рядовым каким-нибудь? У нас как раз некому туалеты чистить. Да, без чистицы только это и остаётся. Не, серьёзно, Войс примет тебя в клан и хорошее звание даст. Даже не знаю, я об этом подумаю. Ты что, сволочь, бросил свой посёлок? Наехала на меня Ната. Но я не успел я договорить, как она обняла меня не слабее, чем кут. В глазах Татьяны промелькнула искра ревности, но она быстро отвела взгляд. "Да-да, придумывая оправдания, семья и всё такое. Я слышала, что вы взяли Дорана в плен? Он ещё жив?" с сверкающим взглядом спросила Ната. "Жив, и пусть пока так и остаётся. Мы его каждый день допрашиваем, иногда он сдаёт кого-то из приспешников Харда. Ну всё, хватит с мужиками и девками зажиматься, удели внимание семье." Рявкнула Ната и отошла в сторону. Я, наконец, подошел к Татьяне и обнял ее одной рукой, а второй прижал к себе Лизу. Мои девочки теперь со мной. Как долго я к этому шел? — Я так соскучилась, — прошептала на ухо Таня. — Я заметил, какого Нокса ты ушла из штаба дневных. Там было безопасно, а на улицах наоборот. Не могла я больше ждать, зная, что моя дочь здесь. К тому же, я слышала, что ночной квартал снова в безопасности. Только сумеречники могли тебя схватить. А я по стене шла. Дневные сказали, что кроме них там никого. Это, конечно, заняло много времени, пока пройдёшь по всем этим лестницам. Но ну, ясно. А ты, дочь, о чем занималась? Я помогала с детьми, рассказала, кто нормальный, а кто из них злой. Поговорила с некоторыми и выяснила, что теперь всё будет по-другому. Дядя в халате сказал, что я очень помогла. Я в этом уверена. А теперь слушайте меня. Нам нужно вернуться в посёлок. Кстати, как там дела? Всё в порядке, ну не считая наших навыков, ответил Кут. Отлично. Значит, от вёду вас и всех желающих туда. Город снова окружают твари, а изнутри эти стервятники-сектанты. Какие твари? Я никого не видела, сказала Татьяна. Ты уверена? Сэм сказал, что ноксы собрались у стен. Уверена, я постоянно присматривалась. Может, из-за снега не заметила. Ноксы это ночные твари, и они хорошо умеют прятаться. Я знаю, кто такие ноксы, и их у стены не было. Снег не шёл больше, так что всё нормально видно. А кровь была под стенами или следы? Да, следов от лап было много. Крови поменьше, но тоже было и много растаявшего снега. Значит, дневные их отогнали. Или они от солнца испугались, но они могут вернуться, или кто-то другой. Я думаю, в этом бункере нам будет безопасней. Зачем куда-то идти, если тут целый клан нас защищает? Слушай, Тань, всё не так просто. В каждом клане есть несколько родов, которые мечтают мне навредить. И ты оставил меня одну в дневном клане. Ну, они исключение, но дело даже не в этом. А в чём же тогда? В том, что к городу, возможно, уже сейчас плывут люди, которые хотят его захватить. Да ещё и фанатики эти. А у наших людей сейчас не лучшие времена. Без честиц мы можем только мечами махать. Мои слова напомнили мне о незаконченном деле. Ладно, вы продолжайте обедать, а у меня ещё есть дела. Как закончите, приходите на склад. Я вернулся к своему автомату. На тряпках, которыми я его обматывал, я заметил новые следы от масла, а значит, внутри могло остаться ещё. Разобрать его полностью оказалось очень сложно, по крайней мере, с моими знаниями и инструментами. Понадобились все зажимы, пассатижи, острые и прочные ножи. Внутренние части его все не хотели разбираться, пока я не психонул и не подогрел их своим навыком. На самом деле, я просто хотел таким образом разогреть и испарить масло или другую жидкость, которая была внутри. Но к моему удивлению, после нагрева многие соединения стали куда более податливыми. Что ты тут поджигаешь? Подошёл ко мне Кут. Вы уже поели? Что значит уже? Прошло полтора часа. Татьяна не хотела тебя отвлекать, и мы немного задержались в столовой. Ты знаешь, тут есть очень неплохой чай. Мне нужно больше времени. Да я так и понял. Девочки пошли в тир, Ната предложила обучить их стрельбе. Луис нашёл тренажёрный зал, и теперь его часа два оттуда можно не ждать. Чем занимаешься? Да пытаюсь почистить оружие, найденное в закормах склада. Хм, похоже на те, что были под сумеречным вулканом. Да, вроде такие же, только я никак не пойму, как оно работает. Так здесь батареи нет, сказал Куд, бегло осмотрев детали. Что за батарея, которая поджигает топливо и даёт пуле начальное ускорение? Дальше она горит и ещё больше разгоняется за счёт жидкости в патроне. Короче, нужны батареи. Откуда ты это знаешь? У нас же в посёлке есть один такой, забыл Да чё-то не помню уже, думал он остался под руинами. Кстати о руинах, оттуда лезут сумеречные твари, похоже под вулканом их логово. Через нашу пещеру они выбраться не могут, вот и нашли себе другой путь. Посёлок в безопасности? Да, у нас пока хватает людей для обороны. НАТО обучило лучников, я натаскал мечников и копейщиков, детвора используют навыки, есть пара ТЛП и ТЛК. «Телепаты и телекинетики?» «Ога, были и с ночной частицей, но сейчас сам понимаешь». «Понимаю. Слушай, а как эти батареи выглядят?» «Как нулевой кристалл, размером с кулак, только с креплением на одну из сторон». «Можешь поискать на складе?» «Конечно, только скажи своему пузатому стражу, чтоб пропустил меня. Он меня чуть не покусал, пока я к тебе добирался». Скори Кут вернулся с ящиком, наполненным нулевыми кристаллами, которые крепятся на оружие. Я тем временем почистил все детали от масла, кроме тех, которым необходимо была смазка для нормальной работы. Сбор занял намного меньше времени. Я примерно запомнил, что откуда, а когда что-то не получалось, мы вместе с Кутисом разбирались и продолжали работу. Тестировать собранный, прочищенный и заряженный автомат отправились в тир. Там Ната стреляла в мишень на приличном расстоянии. Татьяна и Лиза практиковались на близком. Если честно, то я не заметил у них каких-либо результатов. Да, стойка и движения примерно правильные, хотя я не лучник. Но по мишени они, если и попадали, то случайно. А учитывая расстояние в 10 м, то это даже для ребёнка смешной результат. Хотя стрельба из лука дело непростое, и для первого занятия это можно считать нормой. Я выбрал среднюю дистанцию метров 100. Для огнестрела это немного, но и я так себе стрелок. Первый выстрел оглушил, оставляя в ушах протяжный звон. Неприятно, да и в мишень я не попал. Пуля выбила осколки камня чуть ниже мишени. Взял повыше, выстрел. Теперь перебор. попался слишком высоко. Да и руки слегка водит, оружие не лёгкое, а нулевой кристалл выключает моё усиление. Вдохнул поглубже, прицелился, задержал дыхание. Выстрел в яблочко. Вот только яблочка теперь нет на мишене. Снаряд оставил отверстие сантиметра 3 в диаметре. Похоже, мишени не рассчитаны на такую мощь. Я сделал ещё пару выстрелов, чтобы проверить меткость, отдачу и убойную силу. После трёх попаданий от мишени ничего не осталось. Дай-ка я попробую, нетерпеливо произнёс Кот. Я передал ему оружие, и тот с первого раза, а затем ещё несколько раз подряд попал по новой мишени, причём она была на 10 метров дальше. Вот отличная штука. Да, вот только против сумеречников они не помогут. Я надеюсь, у нас с ними будет мир. А вот против сектантов и мутантов эти пушки просто шикарны, восхищался Куд. Там есть ещё с десяток мечей с нулевым кристаллом. Да и у людей воиса я видел парочку, наверное, отняли у фанатиков. Нужно почистить остальные автоматы и обучить людей. Я прочищу их, дай мне только парочку толковых ребят, предложил Куд. Не вопрос. А я пока проведу инструктаж, как пользоваться этой штукой. Я отправил Куту троих инженеров, которых застал в столовой. Думаю, они хорошо справятся и в кратчайшие сроки очистят всё оружие. Хотя пока я их нашёл и привёл на склад, Кут уже заканчивала чистку второго автомата. В бочке оставалось ещё 3, но я занялся поисками бойцов в звании офицеров. С трудом нашёл 4. Почти все сейчас были на фронте. В убежище оставались лишь двое раненых и двое отвечающих за внутреннюю безопасность. Но тяжёлой физической работы не предполагалось, так что и раненые сойдут. Пока я привёл всех в тир, Кут уже закончил чистить всё оружие. И того у нас было 4 счастливчика, которым достанется убермощное стрелковое оружие. В их верности я не сомневался. Каждому лично провёл сканирование мозга и прочёл все мысли. Никто даже не думал использовать это оружие против наших. Все искренне хотели покончить с сектантами и вернуть клановый амулет. Часа 2 ушло на обучение. Оказывается, учитель с меня ещё хуже, чем стрелок. Но ребята обещали стараться и упражняться, а инженеры взяли на изучение образцы патронов. Если получится наладить производство, то у нас будет небольшой элитный отряд спецназа. С мечами проводить обучение не стал, а лишь ждал указания кладовщику, чтоб передал их в распоряжение Войсу. уж он сам решит, как их распределить. Кутису оставил пятый автомат. Он поможет нам в пути, а позже останется в посёлке. Один, конечно, хорошо, но два лучше. Тем более я хочу их сравнить. Интересно, их делали на одном заводе или на разных? Когда мы были готовы уходить, уже наступили сумерки. Но на улицах города было относительно спокойно, и с центра не доносились звуки боя. А значит, кланам удалось договориться, скорее всего. Нам только осталось взять с собой всех желающих, и мы отправились стучать в двери всем оставшимся в живых жителям. Кто-то посылал нас куда подальше, несмотря на мою форму. Сейчас наш клан не пользуется особой популярностью, хотя так было всегда. Но раньше люди нас хотя бы боялись, ну а сейчас всё же некоторые, услышав о посёлке выживших, проявили желание переселиться туда или просто посмотреть. Скрывать его не было смысла. Всё равно Данте да и многие другие знают о нём. Спустя полчаса мы решили разделиться. И вскоре жители уже сами обходили своих знакомых, предлагая перебраться в более безопасное место. Закончили мы уже посреди ночи. Всего собралось несколько десятков добровольцев. Считать точное количество не было смысла, так как многие пока шли просто на разведку. Покинув город, мы сразу уже столкнулись с небольшой группой ноксов, но те к нам и подойти не успели. Ната, Таня и Кутра стреляли их издалека. Лиза тоже сделала пару выстрелов, но промазала. А вот у моей жены получалось получше. Немного практики, и она будет стрелять ни хуже Наты. Хотя нет, всё же немного хуже. Эта декарка несколько лет не расставалась с луком. Но именно поэтому из неё получился хороший учитель. Несколько тварей всё же добрались до нас, но мы с Луисом их быстро успокоили. В огонь и стрелы против них работали плохо, но их было очень мало и всего вторые ранги. Быстро выпотрошив самое ценное, мы отправились дальше. К моему удивлению, люди не разбежались и не начали паниковать при атаке твари. Напротив, все приготовились к бою. Но мы справились сами, тем самым доказав, что ещё способны защищать жителей и довести их до посёлка. С нами также было несколько детей со способностями. Их ещё вчера отпустили по домам. Их родители, да и сами дети были нам так благодарны, что с радостью согласились отправиться в посёлок. Путь занял полные сутки, хотя так было всегда. Я ожидал, что люди с детьми нас задержат, но никто не капризничал и шёл с большим энтузиазмом даже по холодной пустыне. Только не пугайся сильно. предупредил меня Кут на подходе к горе. Чего я должен испугаться? Ну, поселок немного преобразился. Людям нужно было жилье на зиму, и мы старались изо всех сил. Не понимая, о чем говорит Кут, я начал всматриваться в горы у подножья горы. Ничего не понимаю, что это за маленькие го... Маленькими горами оказались крыши домов. При моем прошлом визите их было всего два, да и то в процессе строительства. В этот раз я увидел самый настоящий посёлок. Больше десятка зданий с деревянными крышами и чистоколом вокруг. Кроме того, имелось три дозорные башни, которые возвышались над жилыми домами, а вход в пещеру больше напоминал клановую крепость. Людей я сразу не увидел. Из-за этого стало как-то не по себе. Будто передо мной стоит город-призрак, где все умерли или пропали. Но когда мы подошли к воротам, дозорные признали нас и показались из-за укрытий. "Кут, это ты?" окликнул моего друга стражник. "А кто же ещё? Открывай калитку. А с тобой что за люди?" На экскурсию прибыли, но ну, долго нам ещё стоять здесь. Ворота с характерным деревянным скрипом отворились, и я увидел свет в окнах домов, закрытых створками. Хотя непонятно, зачем они маскируются с такими стенами и домами, посёлок виден издалека. Жители так и не показались из своих домов, что показалось мне очень странным. Что если бы это были не мы, а какие-то сектанты? Хотя в таком случае дозорные подняли бы тревогу. Я надеюсь. Правда, стоит снять трёх дозорных с башни одного с ворот, и посёлок станет беззащитным. Кто здесь руководит охраной? — спросил я Кута, идя к убежищу в горе. — Ну вообще я, а в мое отсутствие за главного был Джей, тот парень на воротах. — Тебе не кажется, что этого маловато? Всего четыре дозорных. — Это только ты видишь четверых. На холме еще парочка есть, они следят, чтоб с гор никто не спустился. Ну и весь поселок в поле их зрения. Еще один на воротах пещеры, и трое затаились на крышах. Все вооружены стрелковым оружием, а также рядом с каждым есть звонакол и факел. Что есть? переспросил я. Факел палка с тряпкой, пропитанной горю. Да я знаю, что такое факел. Что за звонакол? Ну, звонакол. А, ну теперь стало ясно. Не знаю, как тебе объяснить. Железная полусфера с металлическим стержнем внутри издаёт звонкий шум. Так это колокол. Что за колокол? То, что ты описал. Ладно, проехали. Короче, дозорных хватает, меняются каждые 12 часов. Нападения уже были? Не, а. Пару раз поднимали тревогу, но это лишь дикие звери подошли слишком близко. Твари видели, но издалека, все шли в сторону города. Да, если орда нападёт от посёлка ничего не останется. Ну, их мы заранее заметим и укроемся в пещере. На крайний случай там висят грузы из камня и металла. Можно быстро и надёжно перекрыть проход. Хотя и ворота там надёжные. Мы их усиливали той древесиной из леса. А вообще все обходят посёлок стороной. Они не его обходят, а этот лес. Лучше к нему лишний раз не подходить. Да знаю, у самого мурашки от этого места. Эй, на воротах открывай! заорал неожиданно Кут, когда мы подошли к пещере. На этот раз никто не ответил, но ворота начали медленно подниматься. Шуршал механизм, похожа лебёдка. И когда они успели это сделать, "Проходи, будь как дома", с улыбкой произнёс Кут. "Спасибо, но я вынужден отказаться". "Что?" его лицо вмиг изменилось. "Почему? Нужно поскорее найти Рорика, мне когда отдыхать". «Но мы целые сутки в дороге. Не знаю, как ты, но у меня ноги гудят и глаза закрываются. Я в порядке, но времени, правда, нет». «Как знаешь, Варус, может, хоть поужинаешь?» «Нет, спасибо. Боюсь, как бы погода не испортилась». «Ладно, приводи его сюда, ну или сам возвращайся. Ты же знаешь, здесь тебе я всегда рады». Мы обнялись с Кутом, затем я попрощался с семьей. «Когда вернешься?» Сдерживая тревогу, спросила Татьяна. Надеюсь, через пару дней, а там как получится, честно ответил я. Мы будем ждать тебя, сказала Ализа. В объятиях жены и дочки я провёл несколько минут. Уходить не хотелось, но я понимал, что это необходимо. Мы можем пойти с тобой, предложила Ната. Ты себя уже на вы называешь? улыбнулся я. Я Луиса имела, девушка оглянулась, но здоровяк стоял в полусне, зевая с закрытыми глазами. Ох, можно без подробностей, снова пошутил я. Да я не это имел о, иди ты. Я обнял её, а затем и сонного здоровяка. Берегите себя и мою семью, напутствовал я друзей и ушёл в сторону пустыни. Ноги заплетались, холодный ветер обжигал лицо и приносил песчинки в глаза. Пришлось замотать лицо почти полностью. Когда я отошёл от посёлка, в голове раздался знакомый голос. Ты хорошо подумал, Варус. Идёшь к людям пепла. Да, мне нужно найти Рорика. У него наверняка есть ответы. В твоём теле живёт Мерканем. И что? А то, что люди пепла защищают этот мир от таких, как я. Я рад за них. Ты совсем идиот или притворяешься? Они убьют меня и тебя заодно. Рорик меня не убьёт. Если бы он хотел, давно бы это сделал. Кроме него там куча других люпов. Это ошибка. Поверни назад. Это самый простой вариант. А Рорик не даст меня в обиду. Последний раз предупреждаю. Разворачивайся. Угу, безразлично ответил я и шагай дальше. Я не думал, что Мерканем может мне что-то сделать. Оказалось, может. Через несколько шагов моя голова закружилась, в глазах потемнело, а ноги подкосились, роняя уставшее тело на холодный песок.